Ну, еще вопрос есть, есть, ответил Роумен. Кто убил Сандину и почему? Селано снова посмотрел на Гуарази. Можешь, можешь открыть, сказал он. Только недолго, надо успеть поспать хотя пару часов. С самосой надо вести себя точно, прижимисто иначе он нас сломает. Вам знакомо имя Саккаса. спросил Солано, не отводя своих черных с голубым отливом глаз от осунувшегося лица Романа. «По-моему, он был вашим президентом». Солано закурил, улыбнулся, посмотрел на Гуарази и горестно покачал головой. «В Латинской Америке ни о ком никогда ничего нельзя говорить однозначно, сеньор. Сакаса был избран президентом как некий компромисс с новым хозяином Белого дома Рузвельтом. Тот ведь провозгласил, что уведет американские войска из Никарагуа. То есть Рузвельт открыто признал победу Сандино. Но президент одно, а аппарат сложившийся в течение десятилетий, другое. Словом, либерал Сакоса устроил Вашингтон, потому что выказывал прилюдное уважение Сандино, но при этом дружил с Самосой. «Президент Сакаса хотел быть посредине, между Сандино и Самосой». «Они, кстати, однажды так и сфотографировались». «А ведь посредине быть нельзя, особенно в политике». «Правда, Пепе?» «Можно, можно», — усмехнулся тот. «Мы ведь живем посредине». Салано шутливо погрозил ему пальцем. «Вы живете внутри, это совсем другое дело». Словом, в тот день, когда совершилось преступление, Сандино получил официальное заверение президента Сакосы, что гвардия Самосы будет распущена, и вместо нее он создаст национальную армию. Ведь гвардейцев придумали янки, когда оккупировали Никарагуа. А что значит Самоса без гвардии? Ничего, ну и пшик. Вот он и поехал к посланнику Гринго Бриссулейну, а от него отправился в свой штаб, запер все двери и предложил присутствующим членам штаба подписать санкцию на убийство Сандино. Всем. Круговая порука. Сам он подписался с краешку, незаметно, чтобы в случае чего можно было сказать, это сделано под нажимом гвардейцев. Казнь Сандино была поручена майору Дельгадилио, Самоса уехал на вечер поэзии, аплодировал стихам Элюара, даже прослезился, а после прощального ужина в честь Сандино, когда президент лично усадил его с отцом и братом в машину, по дороге на аэродром нашего героя остановили, а потом расстреляли из пулеметов. Нет, отца пощадили, но он умер в скорости, когда узнал, что Самоса расстрелял его внучек. Наутро президент Сакос собрал в своем дворце министров иностранных послов и пригласил Самосу. Его обращение потрясло собравшихся. «Я поручаю генералу Анастасию Самосе возглавить комиссию по расследованию злодеяния, совершенного сегодня ночью». которая пала позором на всех никаргуанцев, ибо они позволили бандитам убить нашего национального героя, я требую от генерала Самосы публичной клятвы на верность Конституции и мне президенту». И Самоса поклялся. «Я узнал все про майора Дельгадилева, который руководил расстрелом Сандино». но Самоса пригласил к себе на ужин капитана Поликарпио Гутьерреса. «Ты должен признаться, что убил Сандино, мой молодой друг. Ты должен выйти на процесс и открыто, при журналистах, во всем признаться во время перекрестного допроса моих судей. Я готов поклясться на крови, что ты не будешь казнен. Твоя семья получит деньги уже сейчас, завтра же большие деньги». «На год, что ты проведешь в камере, им хватит с лихвой, а потом, когда пройдет это паршивое время тараканов, я стану президентом. Ты превратишься в национального героя. Зеленые рубашки сделают тебя своим фюрером, мой молодой друг, клянусь». «А кто такие зеленые рубашки?» — спросил Роуман. «Фашисты».